Глава тринадцатая. Двадцать два, двадцать пять. «Прекрасный ужин, Иен. Лучше, чем в прошлом году», — заявил через стол сэр Дунстан Бар. Настроение у него было приподнятое. «Благодарю». Данрос вежливо поднял суженный кверху бокал и отпил глоток хорошего коньяка. Бар, раскрасневшийся больше обычного, выпил свой портвейн залпом, потом снова наполнил рюмку. «Переел, как всегда, ей-богу. А? Филипп? Филипп? Да, о да, гораздо лучше».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 Бартлет залежался около фуршетных столов, которые всего час назад ломились от жареных бараньих ног, салатов, говяжьей грузинки с кровью, больших горячих пирогов с мясом и почками, печенья, пирожных и фигурного мороженого. Небольшая армия слуг убирала то, что от этого осталось. Бартлет был увлечен беседой с главным суперинтендентом Роджером Кроссом и американцем Эдом Лэнганом. «Через некоторое время я займусь им», — угрюмо думал Данрос, но сначала Брайан квок. Он огляделся. Брайана не было ни за столом, где тот ужинал и где хозяйкой была Адрион, ни за другими, так что Данрос терпеливо откинулся на стуле, попивая коньяк и предаваясь размышлениям. Секретные папки, МА-6, особая разведслужба, Бартлет Кейси Горнт, отсутствующий Цу Янь, а теперь и мертвый Аллен Мэтфорд Грант, мертвее не бывает». Телефонный звонок перед ужином Кернану помощнику Алана Медфорда Гранта в Лондоне поверг его в замешательство. Это случилось сегодня утром, мистер Данрос, рассказал Кернан. Шел дождь, скользко, а он, как вы знаете, был страстный мотоциклист. и Ехал в город, как обычно. Насколько нам известно, на текущий момент свидетелей не было. Человек, обнаруживший его на сельской дороге близ Эшера и шоссе А3, сказал ли, что ехал под дождю и вдруг видит мотоцикл на боку, и человек распластался на обочине. Говорит, ему показалось, что АМГ уже был мертв, когда он подошел к нему. Он вызвал полицию, началось расследование, но...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 Первый оказался личным телефоном высокопоставленного чиновника из ма 6 Он приехал через полчаса со своими людьми, и они перетрясли стол АМГ и его личные бумаги. Уходя, большую часть взяли с собой. Когда этот чиновник увидел копию последнего доклада, ту, что мы только что поставили вам, он чуть не взвился до потолка и потребовал копии всех остальных. Я сказал, как меня инструктировал АМГ, что всегда уничтожал офисную копию, узнав, что вы получили свою. Тут его чуть удар не хватил. Похоже, на самом деле у АМГ не было разрешения правительства Ее Величества работать на вас. Но у меня есть письменное заверение Гранта в том, что он предварительно получил добро от правительства Ее Величества. Да, сэр, вы не сделали ничего незаконного, но этот тип из МАИ-6 чуть не смехнулся. А кто он такой, как его зовут? Мне приказано, приказано, сэр, не называть имен».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 Не любил показывать свой расклад. Я не знаю, кто и что ему передавал. Не знаю даже номера его офиса в Уайтхолле. Как я уже говорил, он был очень скрытен. Данрес вздохнул и отпил коньяка. «Какая жалость, черт возьми!» — думал он. «Был ли это несчастный случай или его убили?» И когда МА-6 свалится мне на голову, «Номерной счет в Швейцарии?» «В этом тоже нет ничего противозаконного. И никому до этого нет дела».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 где Линк Бартлетт увлеченно беседовал с Хэвигилом, и дамы вышли с ней. Потом от своего стола ушла Атрион, а за ней ручейком потянулись дамы со всех террас. Леди Джоанна, сидевшая справа от Данроса, сказала, «Пойдемте, девочки, пора попудриться». Остальные женщины послушно встали вместе с ней, а мужчины вежливо скрыли облегчение, которое принес им этот исход. «Пойдемте, дорогая», — обратилась Джоанна к Кейси, которая продолжала сидеть. «О, у меня все в порядке, спасибо».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 Глаз с американки, наслаждаясь неловким молчанием и взглядами шокированных мужчин. На губах у нее играла легкая презрительная усмешка. Все глаза обратились на американку. — Вы, наверное, шутите? — Этот обычай отошел в прошлое еще до гражданской войны, — сказала Кейси. — В Америке наверняка так и есть, — криво улыбнулась леди Джоанна. — Но здесь все по-другому. — Это часть Англии. Здесь блюдут приличия. Прошу вас, пойдемте, дорогая. — Я пойду, дорогая также мило произнесла Кейси. «Попозже». Леди Джоанна вздохнула, пожала плечами, недовольно подняла бровь, глядя на Данроса, мрачно улыбнулась и уплыла, сопровождаемая остальными дамами. За столом воцарилось ошеломленное молчание. «Тайбань, вы ведь не будете возражать, если я останусь, верно?» — улыбнулась ему Кейси. «Прошу прощения, но буду», — мягко произнес он.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 Резко произнесла американка, и стало ясно, она в ярости. И тут Кейси вдруг одарила мужчину восхитительной улыбкой. Чуть по барабанив пальцами по скатерти, она встала. «Прошу извинить меня, джентльмены». Мило обронила она и величественно удалилась, сопровождаемая ошеломленным молчанием. «Разве я ее вышвырну?» — удивился Данрос. «Так или иначе, это было забавно, черт возьми», — Ухмыльнулся бар. «Интересно, что заставило ее передумать? А, Филипп?» «Что?» — рассеянно спросил Филип Чень. В какой-то момент мне показалось, что она собирается заткнуть беднягу Йена за пояс, а тебе? Но что-то заставило ее передумать, что именно. Держу пари ничего хорошего, она не подумала, — улыбнулся Данрос. Эта штучка опасна, как полный карман скорпионов. Зато какие титики! зажмурился бар. Они засмеялись. Но не Филип Чень.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 «Теперь, когда они остались одни, Джона скоро найдут». «Да, я уверен, что найдут». Безучастно отозвался Филипп Чин, который не столько переживал из-за похищения, сколько был потрясен тем, что обнаружил сегодня днем в банковской ячейке сына. Он открыл ее ключом, снятым со связки. «Ну уже Филипп, бери его, не будь дураком!» — шипел на него Диана. «Бери. Если не возьмем мы, его возьмет Тайбань. Да, да, я знаю».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 тотализаторах вне и подрома. Долговая расписка на имя Скуперзя и Сина. Сомнительность славы ростовщика на 30 тысяч гонконгских долларов по 3% в месяц. Давно просроченный вексель на предъявителя от банка Хо-Пак на 20 тысяч гонконгских долларов. Письмо от Ричарда Квана, датировано прошлой неделей, в котором тот грозился поговорить с отцом Джона, если Джон в ближайшее время не примет каких-либо мер. Еще там были письма, которые документально подтверждали крепнущую дружбу его сына с американским азартным игроком Винченцо Бонастасио. Этот последний заверял Джона Ченя, что «не станет торопить с долгами, не дергайся, Джон, у тебя кредит на самых благоприятных условиях, лишь бы в этом году». К письмам прилагалась фотокопия абсолютно законного, нотариально засвидетельствованного «Векселя»,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 равными долями по подписанию удовлетворительного соглашения между Паркон и Струанс, Ротвелл горнт или любой другой гонконской компанией по усмотрению Паркон. И в течение 30 дней с даты подписания вышеуказанного контракта погашается задолженность мистеру Винченцо Бонастасио, проживающему по адресу Orchard Road 85, Лас-Вегас, штат Невада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 Странный, но еще из него следовало лишь то, что Джон Чен должен выступать в качестве частного консультанта по Азии. Никаких примечаний или документов к контракту не прилагалось. Филипп торопливо проверил конверт еще раз, на случай, если что-то упустил, но больше ничего не обнаружил. Быстрый просмотр остальных конвертов ничего не дал. Потом только он мимоходом заметил тоненький авиаконверт,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 схему корпоративной структуры Стронс, а также на список некоторых наиболее важных акционеров и их тайных авуаров, включая авуары моего отца, вы убедитесь, что вам не составит труда выдвинуть предложение о покупке на условиях Паркон. Добавьте к этим фотокопиям то другое, о чем я говорил, клянусь перед Господом, что вы можете мне верить, и я гарантирую успех. Я рискую своей жизнью». И это должно быть достаточной гарантией. Но если вы авансируете мне сейчас 50 тысяч из первой сотни, я дам согласие передать вам это в пользование по прибытии. При том, что вы обязуетесь вернуть мне это сразу по заключению вашей сделки или для использования против Стронс. Я гарантирую, что использую это против Стронс. В конце концов, Данросу придется выполнить все, что вы хотите – Прошу ответить на обычный почтовый ящик и уничтожить это послание, как мы условились». «Пользование чем?» — пробормотал Филипп Чень. Уже вне себя от беспокойства, когда он читал второе письмо, руки у него тряслись. «Уважаемый мистер Бартлетт, настоящим подтверждается дата вашего приезда. Все готово. Жду возможности увидеть вас снова и познакомиться с мистером К.С. Челоком. Спасибо за 50 тысяч, которые благополучно поступили».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 11 и 15 сентября, когда Стронс должна будет платить по векселям, подписанным моим отцом, компании Тода Шиппинг, за новые супербалкеры. Денег, чтобы заплатить по ним, у Стронс нет. Далее. Что касается вопроса мистера Челока относительно позиции моего отца в случае приобретения контрольного пакета или борьбы за доверенности акционеров при выборах директоров, его можно нейтрализовать. Прилагаемые фотокопии лишь часть того, чем я располагаю. Они подтверждают очень тесное отношение отца с белым порошком Ли и его родственником У Санфаном, известным еще как Четырехпалый У с начала 50-х, а также тот факт, что эти трое совместно владеют, на сегодняшний день тоже, риэлторской фирмой.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 «Получил его от умирающего отца шестнадцать лет назад». «Охо!» — сказал он слух снова вне себя от ярости. «Что с тобой удивился, Данрос? Может, бренди? «Нет-нет, спасибо», — дрожащим голосом произнес Филипп Чень, вернувшись в настоящее. Он через силу собрался с мыслями и пристально смотрел на Тайбане, понимая, что должен все ему рассказать, но не осмеливался. «Он не посмеет сделать этого, пока не узнает, сколько всего секретов похищено»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 Помимо всего прочего, он должен был признаться Данросу, что годами доверял секреты с бумаги как делал его отец до него. Балансы, акции и прочее, не подлежащие разглашению, очень-очень тайные личные семейные дела, связанные с контрабандой и взятками. Он понимает, бессмысленно говорить, что это делалось для защиты, для защиты дома. «Да», — скажет Тайбань, — «и будет прав, это делалось для защиты дома, но не благородного дома, а дома чень»